Глава 25. «Что ж, с тестом на память закончили», — сообщила мне Джесу, вынырнув из-за рабочего стола с ободряющей улыбкой. «Следующий будет на реакцию». «Последний, надеюсь, на сегодня», — уточнил, поморщившись. Уже второй час я сидел в кресле перед монитором и со шлемом на голове для проведения диагностики всевозможные датчики опутывали мое тело, анализируя в реальном времени малейшее движение нейронов, пульс и массу прочих показателей вдаваться в подробности, о которых у меня желания не было. Мне от этого уже было тошно. Да, я сам дал девушке добро на проведение всех необходимых манипуляций, но все же хотелось поскорее покончить с этими прелюдиями и наконец-то перейти к конкретным фактом. Никогда в жизни не решился бы на подобное по собственной воле, если бы не обстоятельства, вынуждающие меня докопаться до правды. И желательно быстрее, чем это сделает доктор Сугахара. «На сегодня последний», обнадежила госпожа Пак. «После останется только взять кровь на анализ, но и слюна не помешала бы для большей точности исследований. Остальное отложим на завтра». Хорошо. Кивнул и поправил полшей на лоб шлем. Можем начинать? Да, пожалуйста. Сейчас на мониторе будут появляться геометрические фигуры разных форм и размеров. Приступила Джису к инструктажу. Ваша задача нажать кнопку на пульте, как только появившаяся фигура в точности повторит предыдущую. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Понятное дело. — пробубнил поднос. — Это же тест на реакцию. Скорость их появления и смены будут увеличиваться, и... — Я все понял, — произнес сквозь плотно стиснутые зубы. — Запускайте, госпожа Пак! Не держит ведь она меня за дурака в самом деле. Вот тест начался, и на мониторе возникла первая фигура. Затем еще одна, и следующая... Не было никакой сложности в том, чтобы вовремя нажимать на кнопку, как только выскакивала идентичная. В какой-то момент фигуры принялись сменять друг друга с разницей в секунду, далее — за долю секунды. Даже ребенок, на первый взгляд, смог бы справиться с такой задачей, не то что я. Однако, как только тест подошел к концу, а Джису получила его результаты, вердикт последовал неоднозначный. «Ну, что я могу сказать, Валкер?» — задумчиво протянула девушка. «По сути, тест на реакцию вы провалили?» «В смысле?» — искренне удивился я, снимая шлем. Нервно усмехнулся. «Что значит «провалил»?» «Вы не нажимали на кнопку вовремя, то есть во время появления повторяющейся фигуры, по крайней мере, во второй половине теста. Чисто теоретически тест провален». «Но дело в том, что вы нажимали на нее еще до того, как она появлялась». «То?» — прищурился, уже понимая, к чему клонит госпожа Пак. «Каким-то образом вам удавалось предугадать появление повтора?» — лихорадочно забегал взгляд девушки по экрану компьютера. «Интуиция, искусственно усиленная в ваших генах. Думаю, все благодаря ей. То самое шестое чувство. Чутье». «Ясновидение. Называйте, как хотите. Но это оно. Не знаю, как это возможно, но результаты говорят об этом однозначно». Я так и застыл со шлемом в руках, стараясь переварить услышанное. Нет, я давно уже догадывался, что именно интуиция не раз спасала мою задницу из всяких передряг. Как по мне, любой нормальный человек время от времени прислушивался к ней, принимая важные для себя решения. Мы ведь не можем предсказывать будущее, поэтому внутреннее чутье и жизненный опыт — важнейшие наши ориентиры. Правда ведь не можем? Где-то над Тихим океаном. Девятнадцать лет назад. Обстановка в частном самолете семьи Волковых была напряженная. Мало того, что супружеская чета на протяжении всего полета тихо переругивалась между собой — так в какой-то момент еще и сын их разразился настоящей истерикой. Обслуживающий персонал нервно бегал туда-сюда по салону, пытаясь успокоить мальчишку десертами и напитками, но тот был неумолим. «Мама, я хочу выйти! Мама, давай выйдем отсюда!» Отчаянно дергал Алексей за рукав свою родительницу, с опаской поглядывая в иллюминатор. Ничто не предвещало беды. На небе не было ни облачка, все системы самолета работали исправно, а потому взрослым проще было списать капризы мальчика на банальный страх высоты или же недовольство от ссоры родителей, одно из двух. «Куда же мы тут выйдем? Ты головой-то подумай!» не удержалась Мио, надернув сына за руку. «Потерпи еще несколько часов. Чего ж тебе на месте-то не сидится?» «Но я чувствую, мам!» Покатились крупные слезы по его щекам. «Что-то очень плохое б -б будет!» В самом деле, чувство какой-то необъяснимой иррациональной паники охватило мальчишку. Все естество кричало ему о том, что грядет нечто ужасное, если они немедленно не покинут самолет. Но что именно? Этого он знать не мог, и неизвестность пугала его еще сильнее. Ему казалось, что никто на борту не воспринимает его слова всерьез. Нет, это было не так. Глава семьи, покачивающий в руках стакан с коньяком и несколькими кубиками льда, нервно отбивал ногой ритм по полу. Капелька пота незаметно от остальных скатывалась по его виску. Александр знал, что капризы его сына могут иметь под собой твердую почву и силился отыскать подвох в любом резком звуке, в каждой натянутой улыбке борт проводников. Если мальчик уверен, что с минуты на минуту произойдет нечто из ряда вон выходящее, то это неспроста. Либо же в его расчеты закралась ошибка, и он сам себе выдумывает объяснение. И вот снаружи, за иллюминатором, раздался громкий хлопок, заставивший мужчину аж подпрыгнуть на месте и частично выплеснуть содержимое стакана. Медленно повернув голову в сторону источника звука, профессор Волков завороженно принялся наблюдать за тем, как пламя охватывало один из двигателей, как его горячие языки с аппетитом облизывают крыло, а по всему салону истерично запищал тревожный сигнал. «Что происходит?» Зазирала Мион по сторонам, хватая сына за руку и крепко стискивая его ладонь. «Я же говорил, мам!» Еще пуще прежнего взвыл мальчишка, не отрывая взгляда от охваченного пламенем двигателя. «Я же говорил!» «Тихо! Тссс! Но я не хочу умирать, мам! Не хочу!» «Значит, все началось с двигателя?» Прошептал я одними губами после того, как еще одно утраченное после авиакатастрофы воспоминание благополучно вернулось ко мне. С двигателя, вспыхнувшего стремительно, как спичка. Где-то в глубине души уже тогда я понимал, что, вероятно, вижу своих родителей в последний раз. Правда, и сам тогда на чудесное спасение не рассчитывал. Искусственно усиленная регенерация позволила мне остаться в живых единственному из всех пассажиров и членов экипажа того самолета. Позволило остаться в живых, чтобы в конечном итоге докопаться до правды. Выяснить, из-за чего, а главное, из-за кого самолет потерпел крушение. «Алекс?» — окликнула меня госпожа Пак. «Вы в порядке?» Не знаю, на какой по длительности временной промежуток я завис, вот так, посреди комнаты, со шлемом в руках, устремив остекленевший взгляд в невидимую точку перед собой. Джису выглядела встревоженной. Наверное, пару-тройку минут никак не могла до меня достучаться. «А, да», — поспешно откликнулся. «Ясновидение, чутье...» Я все понял. «Выходит, это одна из моих...» «Сверхспособности, если можно так выразиться. То, что я получил благодаря модификациям моего организма». Приблизившись к рабочему столу, поставил на него шлем и, расправив плечи, звонко хрустнул затекшей шеей. «Результат этого прослеживается по тестам, что мы проводили сейчас», — подсказала девушка. «Ну, и из тех, которые я проводила ранее». Но это неудивительно, если во время тестирования тренировочных систем было выявлено, что моторная и премоторные области мозга обрабатывают в секунду такое количество сигналов, с которым мозг обычного человека попросту не справился бы. Также это говорит и об улучшенной реакции, которую мы только подтвердили последним тестированием. «Интересно», — присел я на стул подле стола, сложив руки перед собой. «Что же еще помогли выяснить тесты, которые вы умудрились провести из-под тяжка?» — призадумалась Джессу, постучав пальчиком по нижней губе. «Регенерация?» — опередил ее. «Да, что-то такое припоминаю». «Что ж, это было ожидаемо». «Сила, скорость, выносливость», — принялась перечислять девушка, загибая пальцы. «Будто бы героя в какой-то компьютерной ролевой игре создавала». «А еще память. Объемы долговременной настолько велики, что способны записывать и хранить чуть ли не каждую строчку из прочитанной книги. Из каждой прочитанной книги», — с нажимом добавила она. «Это, конечно, надо еще уточнять и перепроверять, но я почти уверена, что все именно так. Более того, при таких объемах и эффективности создается впечатление, что кратковременная память вами даже не используется». «Информация моментально попадает в основное, так сказать...» Пощелкала Джессу пальцами в воздухе, селись подобрать нужные слова. «Хранилище данных. Так...» Внезапно встрепенулась она, Схватила со стола чистый лист бумаги, ручку и всучила мне. «Внеплановый тест». «Еще один...» Выдохнул с нескрываемым раздражением. «На этот раз быстрый. Очень быстрый. Прям-таки экспресс». Мне нужно, чтобы вы записали первые десять, нет, двадцать, двадцать фигур из последнего теста на реакцию. Для запоминания они предназначены не были, но если мои догадки верны, вы определенно запомнили их, даже если об этом никто специально не просил. Ну вот, такого энтузиазма со стороны ученых людей я и остерегался. Сейчас внеплановый тест» а потом снова на металлический стол с целью последующего вскрытия. Тем не менее, бумагу с ручкой я взял в руки. Склонился над столом, мысленно вернулся к началу теста и фигурам, появлявшимся на мониторе, а далее постарался записать их в той же последовательности одну за другой. Форма, цвет. Припоминал даже скорость, с которой они сменяли друг друга. Закончив, молча вручил листок госпоже Пак. И та, выхватив его у меня из рук, немедленно запустила на своем компьютере тот же самый тест. По одному лишь ее восхищенному выражению лица можно было понять, что ни одной ошибки я не допустил. Странно, ведь только после того, как в моей особенности ткнули меня носом, я начал постепенно осознавать, что они и впрямь выбивались из навыков обычных людей. Насколько бы тяжелые ни были мои тренировки, как физические, так и умственные, никогда в жизни я не смог бы достичь тех же результатов без стороннего вмешательства. Но даже если так, то почему именно я? Профессор Волков готов был рискнуть жизнью собственного сына, проводя над ним опасные генетические эксперименты, хотя с тем же успехом мог бы последовать примеру доктора Сугахары. Использовать в качестве подопытных кого угодно. Но почему же тогда именно я? Может ли статься так, что отец к чему-то готовил меня? К чему-то, о чем я пока не догадываюсь? Или же ему требовалось проводить тесты, по сути, над родной кровью, плоти от плоти его? — Что и требовалось доказать, — вернула Джису исписанный листок на стол и удовлетворенно улыбнулась. Задержу вас еще на несколько минут для сдачи крови и приступлю к дальнейшим исследованиям. Ох, все это похоже на дивный сон, от которого даже просыпаться не хочется. Если только удастся синтезировать отдельные компоненты для разработки более эффективных стимуляторов. Ну хоть одну женщину в этом мире я сумела счастливить, причем одним своим существованием. Так что шах и мат, Кристина. Шах и мат.